Глава 12. Щеколда на двери преграда достаточно хлипкая, чтобы кого-нибудь удержать. Спрыгнула в два удара, и Шекспир, зыркнув по сторонам, ворвался в комнату. «Роберт, что происходит?» – спросил серьезно и только после того, как убедился, что в комнате никого постороннего нет. «Ничего», – мотнула солнч головой. «Ничего страшного в самом деле». И натянула свое одеяло до шеи, укутавшись в него, словно в кокон. «Просто страшный приснился сон». Уильям смерил ее недоверчивым взглядом. «Просто сон?» — повторил он. «И что же было в том сне?» «Медведь. В нем был медведь, тот самый из ямы». На самом деле, из-за ворвавшегося в ее комнату Шекспира, сон как-то в раз улетучился из ее головы. Все мысли заняла мысль. Он поймет, кто она есть, если рассмотрит внимательней. Вон как глядит на нее. Что вообще нашло на приятеля? «Медведь, значит». Он вдруг вздохнул и, подойдя ближе, сел на постель. «Послушай, Роб», — начал он, осторожно подбирая слова. «Должен признаться, я знаю, почему этот медведь так сильно затронул тебя». Ээ, и почему же?» — осведомилась Соленш, ощущая себя очень неловко, в сложившейся ситуации, а тем более без перчаток, без которых и вовсе казалось себе обнаженной. Уильям же поднял на нее проницательный взгляд голубых, но подернутых черным метучими глаз, похожих на небо над Лондоном, и сказал. «Я еще в первый день догадался, кто вы такая, госпожа Аллен. Узнал по перчаткам, мной же вам проданным. Помните наше знакомство в лавке отца?» «Помню, конечно». В первый момент ошеломленный солнч захотелось все отрицать, но побуждение длилось не дольше секунды. Отрицать очевидное было бы глупо, да и Шекспир, покрывая ее столько времени, вряд ли желал навредить ей. «И почему ты молчал?» «Не хотел вас смущать, да и понял мгновенно, что вы такая же, как и я. Это какая же? Убегающая от прошлого в надежде на лучшее будущее». Они посмотрели друг другу в глаза. И Соланж удивилась, как точно он выразил ее устремление. «У поэтов это должно быть врожденное, проникать в самую суть, как и у художников-портретистов». «Ты прав», — подтвердила она. «Я убегаю и очень надеюсь, что ты не выдашь меня. Если бы я хотел это сделать, то времени у меня было достаточно», — произнес собеседник. И продолжил. «Я ведь знаю, каков был ваш муж и видел отца. Вы вряд ли по своей воле пошли за толстяка Алина. Вас заставили?» «Да, мне пришлось», — отчасти слукавила девушка. «Мужья были работой, такой же, как штопка или дубление кож. Она шла за них ради денег, отнюдь не собираясь провести в их ненавистном ей обществе целую жизнь. Но Шекспиру об этом знать не обязательно. «Вы потому сбежали из дома, что не хотели более подчиняться отцу?» «Отчасти, да. Я устала жить по указке других и мечтала проложить собственный путь». «Как и я», — Уильям кивнул. «А поэтому никогда вас не выдам. Тем более, что, понимаю, такой, как вы, нелегко бороться за жизнь». Он явно смутился, сцепив руки перед собой. «Такие, как вы, вас незаслуженно притесняют». «И вы должны знать», — вскинул он взгляд, — «я не приверженец королевской позиции в отношении перевертышей». Он шумно выдохнул, произнеся самое сложное для себя, и Солонж во второй раз за эту беседу ощутила яростное желание откреститься от правды, особенно от такой. Но опять же, после секундной душевной борьбы, решила довериться даже в этом. В конце концов, преданный друг ей бы не помешал а Шекспир против воли располагал к себе. «С чего ты решил, что я не человек?» – спросила она. И на краткий, стремительный миг продемонстрировала ему неокольцованные запястья. Шекспир поднялся на ноги и прошелся по комнате. «Об этом шептались все у нас в Стратфорде», – сказал он. «Особенно мужчины в таверне. Вы с семьей, ясное дело, не афишировали свой статус». Но кто-то заметил ваши браслеты и понял мгновенно, кто вы такие. Тут же нашлись сторонники и противники Алина. Одни осуждали его за кровосмешение с оборотнем, другие завидовали. Ну, вы, наверное, знаете, что говорят. Нет, просвети меня. Уильям потер заднюю сторону шеи, не смея на нее посмотреть. Это неловко, признался он, покраснев. «Вам вообще не стоит слышать такого», — Соланшу усмехнулась. «Уилл, поверь, меня сложно шокировать чем-то после работы в актерской среде и дружеских попоек в трактирах», — заверила она парня на полном серьезе. «Вряд ли твои слова окажутся более откровенны, чем Ричард и прочие парни со сцены, обсуждающие девиц». И это было воистину так. Женщины от чего то боготворили актеров, И некоторые, такие как Ричард Бёрбиш, бессовестно этим пользовались. «Говорят, вы чересчур волосатые в определенных местах». Неловко начал Шекспир. «Не более, чем прочие женщины», – тут же вставила девушка. «И частично перекидывайтесь в процессе. С браслетом-то? С ним это вряд ли возможно». «Но у вас нет браслета». «А был! Я видел его, когда продавал вам перчатки!» Солонж прищурилась, молча глядя на собеседника и гадая, как много ему рассказать. В конце концов, он и так знал достаточно. «На нас напали в дороге, и браслет мой сломался», — призналась она. «Слышала, его можно подпольно восстановить, но пока толком не знаю, куда обратиться». «Сам понимаешь, для начала не помешало бы влиться в местную жизнь и прислушаться к шепоткам по углам». «Кто напал на вас?» «Я не знаю», — опять слукавила девушка. «Просто разбойники. Они убили отцовского пса, и я убежала». Уил удивился. «Простите, кого убили разбойники?» Соланж выдохнула в сердцах. «Отцовского лизоблюда. Так понятнее?» Ему было велено сопроводить меня в Лондон в целости и сохранности. Уильям в задумчивости молчал, и Солныш подсказала: « «Почему ты спросишь, почему меня отправили в Лондон?» «И почему же?» «Да потому, что нашли мне нового мужа. По крайней мере, так сказал мне отец». «Так вот почему вы сбежали. Отчасти, как я уже и сказала». Стоило вспомнить Сайласа Грима и вообще произошедшее на дороге, как Соленшер спалилась так сильно, как и сама от себя не ожидала. Закутавшись в одеяло, она вскочила с постели и заметалась из угла в угол мимо стоявшего у постели Шекспира. Лишь на минуту, задержавшись у стула с одеждой, она, едва ли осознавая, что делает, торопливо натянула перчатки и опять закружила по комнате. «Эй, миссис Аллен!» – в какой-то момент окликнул ее молодой человек – И она, резко остановившись, указала на него пальцем. «Не надо», — сказала она. «Не надо звать меня так. И мисс Дюбуа звать не нужно. И обращаться на «вы». Я ведь Роберт Доусон, паренек из...» Она задумалась, пытаясь вспомнить маломальский знакомый ей городок. «Из Самерсхейма, подсказал Уилл. «Из Самерсхейма. Все верно. А потому зови меня Робертом, как и прежде». «И думать, забудь, кто я есть. Хорошо? Я постараюсь». Молодой человек попытался остановить ее бег, коснувшись плеча, но Соланж резко отпрянула. Ее реакция смутила его. «Эм, я ничего такого не думал», — вскинул он руки ладонями вверх. «Просто твои глаза. Что с ними?» Соланж, остановившись на миг, кинулась к зеркальцу на подоконнике. Схватила его и тревожно вгляделась в свое отражение — как делала каждое утро перед уходом в театр. «Они светятся», — в ужасе констатировала она. «Но почему действие Бересклета еще не должно было пройти?» «Так они такие всегда, если вы не принимаете Бересклет», — с любопытством осведомился Уилл. «Это тот яд, который нам предлагал на мосту тот пройдоха. Да, без него глаза светятся в темноте, днем же желтые, как у кошек». Знаешь, это даже красиво. Солнце фыркнуло, глупости, и опять глянула в зеркальце. Желтизна сделалась глуше, свет угасал, и она поняла вдруг, что должно быть чрезмерно разволновалась. Вот те и вспыхнули. Брат говорил как-то, что сильное возбуждение, переизбыток эмоций никаким берисклетом не скрыть. Вот весь досада. Нужно быть осторожнее, сдержаннее. Они тухнут, как странно. Услышала она голос Шекспира и я отозвалась. «Я просто разволновалась. Извини, не хотела тебя напугать». Он улыбнулся. «По-твоему, я напуган? Нисколько. Ты первый мой перевертышь, и это даже волнительно». Соланж, сильнее закутавшись в одеяло, удивленная больше, чем хотела бы показать, спросила с сомнением. «Неужели совсем не боишься? Вдруг я сейчас обращусь и... Вряд ли ты вообще обращалась». С извиняющейся улыбкой молвил Шекспир И добавил, заметив, как помрачнело лицо собеседницы «Просто ты всего несколько дней без браслета, вот я и предположил» Соланж отвернулась к окну, за которым чернильная мгла поглотила улицы Доугейта Оказалось, сожрала их всех с потрохами, и все они бултыхаются в ее брюхе «Все верно», — сказала она «Браслет надежно удерживал меня в этом теле, и я, если честно, даже не знаю, кем являюсь по сути. В другом образе, понимаешь?» — обернулась она. «Может быть, я медведица, как тот Секерсон в Пэрисгарден, или волчица, или... я просто не знаю. И это, если подумать, как лишиться половины души. Ты будто не знаешь о себе нечто важное, тщательно скрытое ото всех». И от себя самого, в первую очередь. «А ты хочешь знать?» «Хочу. И боюсь, если честно, узнать. Вдруг я себе не понравлюсь? Вдруг я...» «Роберт, твои глаза снова светятся», — упреждающе произнес молодой человек. «Не стоит так волноваться по пустякам. Уверен, тебе понравится твоя скрытая часть. Если когда-то я вообще увижу ее...» Когда она думала о своей звериной натуре, все в ней противилось признавать, что она не совсем человек, а существо непонятного толка, стоящее где-то между людьми и животными. Усредненное нечто, да еще с этим даром-проклятием, от которого ей и без того, отщепенки, и вовсе стоять где-то с париями. Незавидная перспектива.